Глава 25. Ларнис. Я давно собирался наведаться в главное хранилище книг Ройма. На библиотеке Академии Свет Клином не сошелся. Поищу книги о вампирах в других местах. Но я все откладывал визит, был занят более приятными мыслями и делами. Странное увлечение к крови никуда не делось. Но ведь я не бросался на людей, спал по ночам и не шарахался от солнечного света. Последнее, скорее всего, предрассудки. Да и чем бы я добыл кровь? Клыки не удлинились и не заострились. Хотя я время от времени с опаской скалился своему отражению в зеркале. «Красавчик! Красавчик!» Потешался надо мной Рум, думая, что я репетирую улыбку. «Летти совсем с ума сойдет от твоего очарования!» Лети. От одной мысли о ней на душе теплело. Я не хотел оставлять ее и на вечер, но я обещал найти для нас подработку. Тянуть дальше некуда. Деньги почти закончились. К тому же я не бросаю слов на ветер. Не бросаю? Откуда мне знать? И все же я был уверен, что не привык раскидываться обещаниями. Поэтому один день я решил посвятить делам. Утром наведусь в библиотеку, а в оставшееся время займусь поиском работы. Благо наступил выходной и можно было не торопиться. «Книги о вампирах?» спросила библиотекарь, молоденькая девушка, человек. «Увы, разобрали». «Серьезно?» воскликнул я. Все это начинало напоминать дурную шутку. «Все? Кто-то так сильно увлечен вампирами? И кто же, если не секрет?» Библиотекарь развела руками. «Книги выдали не в мою смену. Знаете, иногда маги из академии берут». Пишут какие-то там свои научные труды. Я взъерошил волосы. Удивительное совпадение. Будто кто-то специально собирал все книги о вампирах, хранящиеся в городе. Действительно писал научный труд? Или не хотел, чтобы я получил лишнюю информацию? Стоп, низ. Так и дома не преследование, недалеко. Спасибо. Я растерянно глядел зал, но задерживаться в библиотеке не имело смысла. «Что ж, значит, останется больше времени на поиск работы». «А зачем вам книги о вампирах?» – спросила девушка. Похоже, у нее выдалась свободная минутка и хотелось перекинуться парой слов с посетителем. «Да так!» Я судорожно соображал, как лучше ответить. «Редкая раса, я студент, пишу курсовик». а, -а, -а я так и подумала, молоденький». Она мило улыбнулась. Я оставался суров. Хватит с меня лули. Раса и правда редкая в наших краях. Говорят, они когда-то спустились в долины северных предгорий и долгое время были чужаками здесь. Их ненавидели, не понимали, уничтожали, как ища дизла. Да, знаю. В голове снова вспыхнули строчки старинной книги. Нельзя сих тварей считать разумными созданиями. Потому без совести нанести им удар, коли встретишь. Их боялись, еще бы, пьют кровь, не стареют, и их почти невозможно убить. Не представляю, что случилось с ними на севере, но здесь-то им еще хуже пришлось. Они скрывали свою сущность, перебирались с места на место. Ужас, да и только, не завидую им. Я молча кивал, запоминая. А самое непонятное в этой расе то, что в семьях всегда рождались лишь мальчики. Я снова кивнул, а потом рассмеялся. Картинка не складывалась. Вот как? И кто же рождал мальчиков? Отцы? Девушка нахмурилась. Подумала, что я смеюсь над ней. Учиться тебе еще и учиться, студент. Я говорю, рождались всегда мальчики. А где они потом в себе отыскивали жен? Знают только светлые боги. Надеюсь, светлые. Бывает, что и драконы берут в жены человеческих девушек. О, эти явно были не человеческие девушки. Пили кровь, не старели. Все как положено вампирам. И вот в такой семье появлялся маленький вампирчик. Рос, рос, а потом раз и явился однажды в дом с новой женой. Где он мог ее раздобыть, если во всех семьях росли мальчишки? Хм, вот и я про то. Но в книгах про это, наверное, сказано. Наверное. Только книг, как видишь, пока нет. Заходи позже или поговори с преподавателем, который у вас ведет курс «Расы и народы». Уж он точно знает? Да, действительно. Почему я до сих пор этого не сделал? Наверное, все-таки потому, что мой интерес к вампирам был скорее исследовательским. В моей жизни сейчас происходили вещи поважнее. Летти – ее долг перед академией, который нужно покрыть до начала зимней сессии, а значит, необходима срочная подработка. Я распрощался с общительной девушкой и отправился бродить по городу. Заходил в таверны и постоялые дворы. Заглянул в трудолюбивую пчелку – контору, что подыскивает работу для студентов. Взял адреса. Предлагали места за несколько медных монет в день. Требовались посудомойки и полотеры, конюхи и работники на фабрику. Но надо с чего-то начинать. Вернулся в общежитие в сумерках. Зашел ненадолго в комнату, чтобы приодеться, и уже собирался спуститься к Лете. Ужасно соскучился за день, когда в дверь ворвался рум. Серая шерсть дыбом на затылке, куртка на распашку, от тела поднимается пар. «Летиция пропала!» Рыкнул он. «Что?» Я не помню, как очутился на ногах, зачем схватил бедолагу за отвороты куртки. Рассказывай, быстро, где, когда!» Рум заморгал. Он, несмотря на то, что был на голову меня выше, казался сейчас растерянным щенком. «Мы пошли! Низ, ты сам виноват! Надо было идти с нами, я тебя искал!» Пообещали Летице, что ты присоединишься. Она потому и согласилась. Кто же знал, что ты не появишься? Это был всего лишь глупый спор. «Спор? Снова? Рум, не мямли, объясни толком, куда вы пошли! Во что ты втянул, Летти? Мы пошли в пеструшки. Я поспорил с Нарвом, что с наступлением сумерек войду в заброшенный дом и проведу там час, а девочки станут свидетелями». Я схватился за голову. «Пеструшки! Бандитский район, который кишмя кишит ворами и убийцами, и моя хрупкая девочка сейчас там одна!» Я вытолкал Рума за дверь и вышел следом. Идем. По дороге расскажешь. Ларниз, ты хоть куртку накинь? Я так торопился, что забыл одеться. Никогда.